Глава 14. Вы никогда не задумывались о совершенно особом виде магии? Магии свадебного платья. Не просто платье, а платье мечты в точности такого, какое представляешь себе в самых смелых девичьих фантазиях, которое берет тебя в плен с первого же взгляда и которое совершенно по-особому шуршит. В каждом его шорохе таится тихий, едва уловимый звон, такой волнующий, такой пронзительный, что, попадая прямиком в душу, заставляет улыбаться всем сердцем, всем существом, вот буквально от плеча до плеча. Что такое платье способно сотворить со своей обладательницей? как минимум спровоцировать неконтролируемый приступ счастья, радости и восторга, сопровождающийся выбросом эндорфинов, дофаминов и прочей полезной химии прямиком в атмосферу. Мне, наверное, повезло. Дело в том, что я ни разу не представляла свое будущее платье в деталях. Нет, конечно, на эту тему я фантазировала, и не раз вот только платье... Наверное, правильнее будет сказать что к каждой фантазии прилагался свой наряд. И из этого следует лишь один вывод. Я понятия не имела, чего именно хотела. А с момента моего попадания в новый мир как-то и вовсе не до фантазии стало. Честно признаться, я даже после того, как ответила Джейма макдраколу «да», о платье не подумала. Вроде бы Эвриала спрашивала, кажется, даже предлагала заказать, причем не раз. Каюсь, совершенно вылетела из головы. Наверное, я все же какая-то неправильная невеста. Но с обретением дейма и Джеймы все остальное просто отступило на второй план. Платьев в шкафу, тех, что были готовы к моему прибытию, и тех, что мы позже заказали с горгоной по каталогам, было достаточно. От красивых до просто ослепительных. Вот я и не заморачивалась. И потому, когда увидела это, это на какое-то время просто застыла, часто хлопая ресницами и лишившись дара речи. Это было то самое платье, мое, о котором, как выяснилось в первую же секунду, я мечтала всю свою сознательную, подсознательную и бессознательную жизнь. Бело-голубое, с лифом в небесных искрах сапфиров и мерцающим кружевом по подолу, с отделкой в форме парящих драконов. Сапфиры пыли повсюду. Они пылали, сияли, перемигивались и терялись в нежных воздушных складках. Пальцы сами потянулись навстречу этому великолепию, а дальше, как говорится, все как в тумане, тумане, сквозь который нет-нет, да и проглядывалась довольная усмешка горгоны Евреала вовсю наслаждалась выражением моей моски и который рассеялся, стоило мне повернуться к зеркалу. «Ой, вот тебе ой!» Принимающая все близко к сердцу Горгона смахнула набежавшую слезинку. «Девочка, ты сияешь ярче сфер, бедный, бедный Джейме!» «Мама, какая же ты волшебная! Как беременная самка Симурана, только еще лучше!» «Ой, ты закашлялась? Похлопать?» «Только аплодисментов мне не хватало!» Откашлившись, выдавила из себя я и приняла из рук хихикающей Эвриала стакан с водой. И все же маленький принц в светло-голубом в тон платью костюмчики, тоже щедро украшенном сапфирами, был просто чудо каким нарядным. «Осторожно!» — тут же захлопала Эвриала. «Платье не помните!» «Эвриал...» «А ты когда успела его заказать?» горгона хмыкнула. «Ха, заказать! Скажешь тоже. Думаешь, по каталогам такое делают? Лёль, это платье существует в единственном экземпляре. И сшилось оно в первых землях специально для тебя. Его доставили вскоре после вашего прибытия. Джейма просил не показывать тебе, пока не решишься. Хотел сюрприз сделать, раз уж тебе самой не до этого». Что сказать? Сюрприз однозначно удался. Бросив еще один взгляд на свое отражение, я озарделась. Вот как ему это удается? Кажется, дракон, доставшийся мне в мужья, успел узнать меня лучше меня самой. Раскинув руки, я закружилась на месте. — Запиши меня, пожалуйста, на кристалл! — попросила я горгону И я потом покажу! — «Вся церемония навеки запечатлеется в памяти сапфировой колыбели», — улыбнулась та, но просьбу мою выполнила. «Потому что церемония церемонией, а все же это другое. Раз уж я без традиционного девичника осталась, мы с ей просто обязаны в самое ближайшее время эту несправедливость компенсировать. Вот тогда и покажу». «Ну что, идион?» Нетерпеливо запрыгал на одной ножке Дэйм. Не зря в сказках драконов изображают исключительно хапугами и охочими до сокровищ собственниками. Мой скромный опыт показал, что такие они и есть. Именно эта их черта отразилась в глазах Джейма Макдракула, к которому я медленно шествовала по прозрачному мосту, окруженная еле уловимым звоном. Дракон смотрел на меня тем особым взглядом, как тогда, когда сгробастал в охапку и уволок в свою холостяцкую спальню. Вот и сейчас в какой-то момент мне подумалось, что марьяж не будет, меня банально перекинут через плечо и того, в пещеру. Тем более, что местность была подходящей. Сапфировая колыбель, сердце долины оказалось гигантским гротом со множеством пещер и коридоров с кристаллами в стенах. Их мерцанье стекалось к самому центру, к сапфировому колодцу, месту рождения долины. Здесь и решено было провести церемонию. Я уже знала, что если бы свадьба проходила в сокровищнице, на церемонии присутствовали бы только самые ближайшие кровные родственники, и то у драконов это редкость, обычно ритуал проводится наедине. Теперь же собрались все обитатели поместья. В местах силы жених и невеста дают обеты прилюдно. А еще здесь, в северных землях, есть один забавный обычай, очень напоминающий обычай моего родного мира. Прежде чем приступить к обетам, жених и невеста просят благословения у стихий, и если существует хоть одна причина против, пусть, мол, озвучат сейчас или молчат вовеки. «Кто ж знал, что стихиям было что сказать?» Сперва показалось, что кристаллы в стенах потухли, однако тут же стало понятно, что это не так. Просто свет их затерялся, как перестает быть видимым свет лучины у той же электрической лампочки, например. Столб света, ударивший из колодца, был таким ярким, что в первые секунды я ослепла и не сразу разглядела в голубых сполохах женский силуэт. Тем временем женщина грациозно вышла из колодца, и оказалось, что в ней не меньше двух с половиной, а то и всех трех метров. Была гостья вся прозрачная и мерцающая, будто оживший камень. На голове сапфировой девы сияла корона из грубо ограненных столбиков кристаллов. Я бросила растерянный взгляд на Джейма, мол, кто это? Неужели у призванных стихий нашлись аргументы против нашего брака? Однако дракон, в отличие от меня, и бровью не повел, как и Дэйм. драконёнок смотрел на гостью с радостно ошалелым нетерпением, как на божество. Остальные обитатели долины застыли в почтительных поклонах. — Это сама склонившись ко мне, поведал шепотом Джейма. — Глазам своим не верю, сердце мое. Стихии практически не выходят к людям. Приблизившись, женщина поманила к себе Дэйма. Склонившись над мальчиком, она приподняла его лицо за подбородок, пристально вгляделась в лицо. Каю сдернулась непроизвольно. джейми ободряюще сжал мою руку. Длинные прохладные на вид пальцы пощекотали малышу шейку и... Глаз я его не видела, зато отчетливо различила, как на щечках драконьего принца проступила голубая переливающаяся чешуя, а я... Я ощутила укол ревности. «Отличная работа, маленький принц!» Заговорила гостья, и голос ее зазвучал тысячи хрустальных колокольчиков, наполняя пространство глубоким протяжным звоном. «Однажды ты станешь славным владыкой!» Сравнявшись по цвету со свеклой, Дэйм важно засопел. «Дэйм, нам ты только не целуй меня! Неудобно!» Обсидиановый дракон. Скрыв усмешку, хранительница обратилась к Джейме Макдракулу. «Отец сапфирового наследника и избранной дракониды! Береги свое счастье, первый!» «Первая леди сапфирового клана!» Прозвенела одна, когда настал мой черед. «Не слишком ли тяжкое бремя легло на твои плечи, девочка?» Ответ родился сам собой. «Сын и муж не дают мне ощутить его тяжести!» «Только счастье!» «Муж!» — усмехнулась хранительница. «Ну что ж, пусть так и будет!» «Какая же ты молодец, мама!» Прорезал тишину оглушительный вопль Дейма. На этом маленький принц не остановился. Он с размаху и со звоном, от которого у меня сердце ушло в пятки, обнял хранительницу, точнее, ее сапфировое колено». Второе колено тоже не осталось обделенным. «Ура! Ура! Ура!» Заскакала вокруг колодца остальная детвора. С довольным уханьем, будто стая разноцветных сов, они ринулись к хранительнице, по примеру Дэйма. Готова поспорить стольких порывистых детских объятий сразу, местная представительница стихии никогда еще не ощущала. Крошки-сиды так и вовсе пошли дальше остальных. Потешными остроухими обезьянками карабкались по ногам гостья, будто по столбам. Оязвленная листик-комнемох ко мне мох, ревниво устроилась на плече девы. На бесстрастном голубом лице оставались живыми лишь глаза, да ресницы звенели, часто хлопая. Листик громко чмокнула ее в щеку, и звон голубых ресниц усилился. Мы с подбежавшей Эвриалой развели, а точнее расхватали и растащили озорников по сторонам, и мне показалось, хранительница вздохнула с облегчением. Во всяком случае, обратно в колодец после этого она забралась очень резво. Прежде чем раствориться в столбе голубого света, хранительница вновь обратилась ко мне. «Помни, первое, верховные леди в твоем клане еще будут, но ты...» «Сердце обсидианового дракона навсегда останешься единственной, прародительницей. Никогда не сомневайся в своих силах, драконида, названная в честь богини, главной богини рода, вообще никогда! Я, хранительница Сапфировой долины, запрещаю тебе!» С этими словами хранительница исчезла, но раскатистый звон ее голоса еще долгое время наполнял пещеру, будто пение гонга. «Смотрите! Смотрите!» — крикнул кто-то из детворы. «Что? Где?» — признаться, я начала нервничать. «Мы церемонию сегодня завершим или где?» «Хранительница одарила тебя», — тепло улыбнулся Джейме. Хлопая ресницами, я разглядела в его глазах свое отражение. В волосах моих сиял украшенный голубыми кристаллами венец, которого прежде не было — а на груди покоилось ожерелье с крупным сапфиром. Что-то прохладное пощекотало руку, и я обнаружила в своих пальцах браслет, тоже в сапфирах, с бегущими по затейливым завиткам искорками и мерцающими символами. — Это такой же браслет, как у и с Эшхаром, да? — догадалась я. — Который фамильный, брачный и один на двоих? Дракон подтвердил мою догадку. — Тогда он должен достаться Дэйму. — решила я. — Однажды ты наденешь его на руку своей избранницы сынок. — Глупости какие! — засопел мальчик. Однако за первый фамильный браслет ухватился обеими ручонками. — И не подумаю! — покачал он головой, пряча подарок хранительнице за спину. — А если она окажется красивой? — стараясь не рассмеяться, спросила я мальчика. — И доброй, как Симураниха. — Звучит, конечно, неплохо, но... «Но ведь она захочет со мной целоваться!» Непримиримо тряхнул вихрами драконенок. «Может, еще и не захочет!» Дело наусомнился Джейме. «Еще как захочет!» Топнул ногой мальчик. «Все женщины просто помешаны на поцелуях!» «Кстати, о поцелуях, Леля, любимая!» «Вернемся к церемонии!» Позвал Джейме, и все остальное перестало существовать. Как зачарованная, я повторяла за драконом слова клятвы на древнем. «Отныне и вовеки, на всех перекрестках пространства и времени». «Отныне и вовеки, на всех перекрестках пространства и времени». «Ты — моё сердце, моя судьба, мои крылья, моя жизнь». Наконец наши пальцы и губы встретились, и я не то провалилась, не то наоборот с размаху влетела в какую-то волшебную бездну. Голова отчаянно кружилась, тело стало легким, звенящим. А когда открыла глаза, обнаружила, что мы с Джеймой и маленьким принцем стоим в круговороте танцующих сапфиров. Пылающие голубым огнем глыбы одна за другой поднимались из колодца и, облетев нашу троицу, стремились ввысь. Я задрала голову и ахнула. «Свет из колыбели осветил, должно быть, всю долину, а может, даже и весь материк!» «Мама! Папа! Смотрите!» дым взволнованно продемонстрировал мерцающую ткань на своих плечах. Горло сдавило комом. «Драконий плащ! Магический символ крыльев! Последний этап перед оборотом в зверя! И пусть это был еще не плащ, ну, не целиком в смысле, но он все же был!» Джейме обнял сына, а я не успел ничего сказать, просто не успела. Над головой раздалось гулкое хлопанье, в колыбель вереницы спускались драконы. «Мам, пап, кто это?» «Вы пригласили гостей? А почему нам не?» Говоривший умолк. Гости тем временем снизились и обернулись. Были с ними и дети, только они, в отличие от нашей галдящей детворы, затравленно озирались по сторонам, сжались ко взрослым, после чего все вместе опустились на одно колено и склонили головы перед дэймом «Ты примешь нас в свой клан, глава?» — спросил дракон с забранными в грязный пучок на затылке волосами. Дэйм часто заморгал с открытым ртом. Вместо него заговорил Джеймы: «Из какого вы клана?» Не поднимаясь и не отводя глаз от Дэйма, тот же дракон ответил. На этот раз с глухим надрывом, будто каждое слово причиняло ему невыносимую боль. «У нас больше нет клана, глава. Наше родовое гнездо разрушено. Мы присягнем новому главе». «Если примете!» — покачнувшись, прошептала одна из драконец. «И если не помощь, упала бы!» «Если примете нас!» Только тут я разглядела, что наши гости не просто измождены, они напоминали обтянутые кожей скелеты. Грязные, оборванные, несчастные, с запекшейся кровью на лицах и телах. Выглядело жутко и казалось нонсенсом, Я ведь видела, на что способна драконья регенерация. Что же с ними произошло? «Кто это сделал?» — спросил Джейме. Тот дракон, что заговорил первым, покачал головой. «Нет, глава, мы не вправе. Не вправе омрачать радостное событие своими бедами», — подхватили остальные. «Хорошо». — кивнул Макдракул. — Мы займемся этим завтра. Сейчас же вам окажут необходимую помощь и предоставят приют. — Принимай новые крылья в свой клан, сынок! — он ободряюще похлопал Дейма по плечу. — Принимай присягу! Стоило первому из драконов произнести слова клятвы, как раны его стали затягиваться на глазах, а в грязных, выбритых у висков волосах я так и не смогла распознать, какого они цвета, Проступили сапфировые пряди. И тут до меня дошло, почему их клановая магия прежде не работала. «Наше родовое гнездо разрушено», — сказали они. «Стало быть, кто-то разрушил колыбель их клана, место силы. А нет клана, нет и магии. И это так печально». Настал черед последней драконицы. Поклявшись в вечной преданности моему малышу, она вдруг простерлась передо мной ниц и, зарыдав в голос, вцепилась в щиколотки железной хваткой. «Ты сама мать!» — провыла она таким страшным, таким полным горя голосом, что у меня дыхание из груди выбило. «Ты должна понять меня! Спасите мою дочь, заклинаю! Может быть, ее можно еще спасти!»